Он обожает географию, морское дело мореплавателей, не так ли, господин де Бугенвиль? Но тот не слышал. Он переминался с ноги на ногу в нетерпении подойти в ратуше к Людовику XVI. Пойдемте, Тремен, пойдемте, я вас представлю. Ступайте без меня. Я к этому не стремлюсь. Вот тебе раз. Вы не хотите подойти к нашему государю? Я помчался бы к нему, если бы ему угрожала опасность, но слава богу в этом нет нужды. Простите меня. Я, видите ли, существую дикое, и у меня плохо получается всякие корбеты и реверанс. Я уверен, что благодаря вам буду обязательно хорошо принят. Заслужу улыбку или несколько любезных слов. Но меня бы весьма удивило, если бы мое скромное имя запечатлелось в светлейшей памяти. И минуты не пройдет, как король про меня забудет. Да и может ли быть иначе, когда вокруг такая толпа, и потом я приехал в Шарбург по делам и не одет, как подобает для приема? Это не важно. Король — человек, проще которого не сыскать на всем свете. Пойдемте же, Трамен. Тут вмешалась его жена. Не настаивайте, друг мой. Тем более, что господин Трамен прав. Прав? Вы смеетесь надо мной? Прав, что не желает пойти со мной? Совершенно верно. Да и вам следовало бы остаться. У губернатора я слышала, что большого приема сегодня вечером не будет. Король будет ужинать в тесном кругу, и рано ляжет спать. Он специально просил об этом, чтобы подняться до рассвета и успеть к утреннему приливу в полпятого утра. Поверьте мне, давайте поужинаем вчетвером, если, разумеется, господин Ингу согласен с нами остаться. Это было бы очень приятно. А завтра сколько угодно встречайтесь с Его Величеством. Мореплаватель неохотно поддался на уговоры Правда, ужин во главе с очаровательной женщиной оказался от этого не менее прелестным. Адвокат был на седьмом небе, и каждый раз взглянул на соседку, словно улетал на розовом облачке. Позже он выразил Тремену бесконечную признательность. Но тот думал о другом. Он не особенно верил в связи Ингу в религиозных кругах и жалел, что поддался на уговоры, так как им внезапно овладела потребность как можно скорее вернуться домой. Рассеянность его была столь очевидна, что он заслужил упрек улыбнувшейся ему милой соседки. Вам скучно с нами, господин Тремен? Если вам так показалось, то покорно прошу прощения, мадам. Признаться, меня беспокоит одно дело, но обещаю вам, что не буду больше о нем думать, пока мы не расстанемся. Все были довольны проведенным вечером. Игейом, пройдя по многолюдным улицам, где продолжали веселиться жители Шербура, многие изрядно захмелели. Мог, наконец, добраться до любезно предоставленной его другом спальни, предварительно уложив его самого, поскольку тот так блаженствовал, что несколько перебрал шампанского. Однако, надеясь спокойно уехать из города, он ошибался. Горожане, судя по всему, и не ложились спать, потому что в три часа ночи вакханалия еще продолжалась. Тогда Тремен смирился и решил подождать в порту, пока король не сядет в красивую позолоченную лодку, специально доставленную из Бреста. В конце концов, такого он больше не увидит никогда в жизни. Был день большого прилива, и им решили воспользоваться, чтобы облегчить установку только что законченных, точнее, усеченные конусы, Представляли собой огромные дубовые и буковые ящики, имевшие в диаметре 45 метров, в основании и 20 вершин. К месту установки их доставляли вплавь с помощью прикрепленных к ним изнутри и снаружи бочек, а затем топили, наполняя камнями через предусмотренные со всех сторон отверстия.